Тайный план Хувея. Хуанди! обратился к нему первый советник. А владыка демонов еще спит? Примчится, как еду почует. Но ведь личные покои в другой части дворца. Не стоит недооценивать ли Синюх? заметил Хуфэй не рассеянно глядя, как слуги уносят разобранные подарки. А Лидзе им командует, что куда. Первый советник между тем сказал, что церемония имела успех. Небожители смогли воочию увидеть демонов и убедиться, что это обычные существа, только из другого мира, а вовсе не страхолюдные чудовища, какими их расписывали при прошлом императоре. Некоторые даже завязали приятные знакомства. Теперь смело можно надеяться, что грядущее подписание мирного соглашения будет одобрено обеими сторонами. Первый советник уточнил у Циня, когда это самое подписание мирного соглашения будет осуществлено. Хуфейцин сказал, что делами стоит заняться, когда обе стороны напразднуются Серьезные дела стоит обсуждать на трезвую голову. Ледзе одобрительно кивнул. Тогда первый советник спросил, где будет проходить подписание мирного соглашения, поскольку возникали очевидные сложности. Делегации обеих сторон не могут встретиться ни на небесах, ни в мире демонов. Хуфэйцин собирался было сказать, что для этого мероприятия можно воспользоваться летающими островами. Но тут в средний тронный зал ввалился Хувей и с порога объявил. «В мире смертных!» Все, конечно, посмотрели на него. Хувей явился не один. Он притащил с собой за шиворот парочку небожителей после свадебников, зеленых от ужасов, что их сцапал владыка демонов. «Файцинь, ты должен это послушать», — с хохотком сказал Хувей, из чего Хуфайцинь понял, что у него тоже спросили, как ему спалось. «Интересно, что Хувей ответил?» «Я уже слышал» поспешно сказал Ху Фей Цинь. «А, -а, а, с некоторым разочарованием протянул Ху Это традиция такая или что? Первый советник Покашлев объяснил, что так повелось испокон веков, и ничего предосудительного в том нет, так что не соблаговолит ли владыка демонов отпустить уже несчастных? Ху небрежно фыркнул и разжал руки. Небожители средний трон зала покидали буквально на карачках, потому что ноги у них подгибались от страха. Ху между тем Уже воцарился за столом. И, глядя на скорость, с которой он поглощал еду, Хуфай не распорядился, чтобы принесли добавки. Когда лисы линяют, аппетит у них прямо-таки зверский. «Почему в мире смертных?» — выждав, спросил первый советник. «Потому что перемирие и его касается», — сказал Хувай. «В мире и люди, и демоны живут, и еще всякие. Представителям мира смертных тоже должно участвовать. Сколько они от небесных хорьков натерпелись!» Полагаю, будет только справедливо пригласить и их». Хуфэйцинь поморщился, вспомнив о небесной охоте тысячи молний. «Какая интересная точка зрения!» — восхитился первый советник. «Никогда не думал об этом в таком свете». Хуфэй только хмыкнул. Лидзе тоже воодушевился. «Это отличная идея. Торжественное сошествие небесного императора в мир смертных — давняя традиция, достойная того, чтобы ее возобновить». Хуфайцинь тихонько застонал, понимая, что в этот раз ему не отвертеться. «А значит, будут и фанфары, и почетный караул, и небесное явление. И кто знает, что еще». Хуфай поглядел на его страдальческое лицо, придвинулся к нему и зашептал на ухо так тихо, что сам Хуфайцинь едва мог расслышать «Куда уж там небожителем. «Не переживай. Всего-то и нужно замести следы». «Ты о чем?» — таким же шепотом спросил Хуфайцинь. «Я говорю», — продолжал шептать Хувей, «для проведения подписания мирного соглашения в мире смертных нужно подыскать подходящее место, так? Вот мы и улеснем в мир смертных. Тебе не надоело киснуть во дворце? Отличная возможность плюнуть на все через лапу и провести время в свое удовольствие, пока они нас не хватятся. Главное — следы не забыть замести». Глаза Хувейцы не разгорелись. Киснуть во дворце, как выразился Хувей, ему действительно надоело. Приходилось все время следить за собой, соблюдать этикет, заниматься делами. Тут и лисом то побыть некогда. Даже вывалиться в траве нельзя, потому что это уронит небесного императора в глазах подданных. Неудивительно, что Хуфейцинь так воодушевился, услышав предложение Хувея махнуть на все хвостом и податься в самоволку. «Как они дружны!» — сказал первый советник. «Хм...» — отозвался Лидзе. Вид у обоих лисов был подозрительный. Явно они что-то замышляли. Лидзе подумал, что стоит держать ухо востро, чтобы снова не попасть в просак, как это было с гадательным покрывалом. Он нисколько не сомневался, что зачинщиком розыгрыша был владыка демонов. «Но торопиться с этим не будем», — уже громко сказал Хувай. «Сколько, говоришь, небесные свадьбы празднуют?» Хуфей приподнял и опустил плечи. «Небесный тайсуй», — сказал первый советник. «Небесный тайсуй — это сколько?» Самым бесцеремонным образом перебил его Хувей. «Сто двадцать лет», — объяснил Ледзе. В небесном Дао упомянуто, что свадьбу небесного императора полагается праздновать небесный тайсуй. Или дольше. На усмотрение самих небожителей и в зависимости от популярности небесного императора. «А Фэйцинь популярен на небесах?» осведомился Хувей. «А как же?» — в голос воскликнули Лидзе и Первый Советник. «Ну, тогда небожители попросту сопьются. Празднование не всегда означает надираться в хлам», — возразил Первый Советник сердито. «Празднование — это чествование, пожелание, отмена налогов и наказаний и все такое прочее». «Небожители еще и налогом облагают», — искренне удивился Хувей. Первый советник хотел было начать рассказывать о системе налогообложения на небесах, но Хувей скучающе клацнул зубами и сказал, «В общем, дела подождут. А покуда объявить лисий тайсуй?» «Это еще что такое?» — спросил первый советник, а вместе с ним и Лидзе, и Хуфей Цинь. Хувей сначала расправился с очередной жареной перепелкой и только потом ответил, «Лисий тайсуй — время лисьего безделья». Никаких дел, никаких аддиктов, никаких аудиенций и прочей нуди. Можно только лисица, если не лень. А если лень, то лениться. Так-то. Первый советник спросил с озадаченным видом. А что такое лисица? Мне уже не в первый раз довелось услышать это слово. Лидзе тоже не раз уже слышал какие-то лисьи словечки и безошибочно переводил их на небесное наречие. Ума у него на это хватало и на то, чтобы не задавать лишних вопросов, тоже. Прежде чем Хувей успел радостно осклабиться этому вопросу, Лидзе строго поглядел на первого советника и сам ответил. «Отдыхать от государственных дел и приятно проводить время в обществе друг друга и близких друзей». Владыка демонов ведь уже объяснил это. «Это Лисий Тайсу и есть». Хуфы с благодарностью взглянул на Лидзе, тот слегка улыбнулся и наклонил голову. Хувей только фыркнул, не придавая особого значения их вмешательству. Было еще одно дельце, которое он собирался провернуть на небесах, и теперь решил, что время самое что ни на есть подходящее.